Глава двенадцатая Я быстро дошел до приемной своего зама и уже хотел было открыть дверь, как услышал довольно громкий и напряжённый голос Полянского. «Я не понимаю, Гаранин, что ты против меня имеешь?» «Я? Против тебя? Ничего тебе показалось?» Голос Ромки звучал как-то на редкость спокойно. «Тогда почему-то на меня постоянно наезжаешь. То я что-то скрываю, то не умею работать, то слишком фамильярно разговариваю с Вандой и вообще со всеми сотрудниками, включая техничку Серафиму Ивановну, то дышу как-то неверно». Он замолчал, а я услышал характерный звук передёргиваемого затвора. Нахмурившись, я решительно взялся за ручку и открыл дверь, когда Полянский продолжил говорить. «Ты не мог бы не чистить свой пистолет в приемной. «Извини, но когда я делаю это, в парке на меня странно смотрят прохожие». Не глядя на него, ответил Ромка, опершись бедрами на стол, стоявший напротив стола секретаря. «Тогда делай это не в людном месте!» — прокричал Полянский. «Маги огня такие взрывные по темпераменту, что довести их до ручки возможно одним чихом. Чем, собственно, я и занимаюсь». Холодно отметил Ромка, после чего раздался очередной щелчок. Он поднял голову и кивнул мне в знак приветствия, продолжая собирать один из своих пистолетов. «Ты же не просто так сюда притащился, показывая мне весь свой арсенал», недовольно пробурчал Денис. «Нет, я хотел посмотреть на человека, сумевшего так мастерски вклиниться в наш дружный, сплоченный коллектив. И да, это моя приемная, и я могу здесь находиться, когда мне взбредет в голову», равнодушно ответил ему Гаранин, демонстративно не глядя на меня. Посмотрел... «Теперь можешь катиться на все четыре стороны по своим важным делам», процедил Полянский сквозь стеснутые зубы. «Вот, например, у тебя через 30 минут встреча с Натальей Васильевной Княжиной из Министерства образования. Мне нужно знать имя человека, который, как ты всех уверяешь, тебя прессовал так сильно, что ты чуть не загадил свои, безусловно, тебе чем-то дорогие штаны. Просто назови мне имя, и я от тебя отстану». «Да что ты себе позволяешь?» Вскинулся Полянский, едва сдерживаясь, чтобы не броситься на Ромку с кулаками. Тот, в свою очередь, передернул затвор и вложил пистолет в кабуру. «Ничего, я уже давно себе ничего лишнего не позволяю. Я думаю, тебе лучше ответить на мой вопрос без лишнего сотрясания воздуха. Я не Дима, меня на жалость не развести, тем более тебе». «Кажется, я уже говорил, что я не знаю его имени», — сдержанно пояснил Денис. «Как и не помню его лица». На некоторое время в приемной наступила тишина. Они пристально смотрели друг на друга, не мигая, и первым тяжелый Ромкин взгляд не выдержал Денис, опустив глаза. «Денис, опиши его», — выдохнул Гаранин, вставая на ноги. «Вас совсем ничему в ваших полицейских академиях не учат, что ли? Рост, вес, движения, показавшиеся тебе странными. Теперь понятно, почему у вас такая убогая статистика раскрываемости преступлений, если вы ориентируетесь только на лица». «У тебя есть пять минут, чтобы написать все характеристики этого мужика, если он, конечно, был. Дмитрий Александрович, вы просто посмотреть на нас зашли или по делу?» Повернулся он ко мне. «Пойдем поговорим», — я кивнул в сторону его кабинета и первым зашел внутрь. «Что от тебя нужно Министерство образования?» Сразу же спросил я, чтобы не забыть об этом. «Понятия не имею». Он пожал плечами и обошел в свое кресло. «Княжина с самого утра пытается до меня добраться, но Полянский справляется со своей ролью сторожевого, насколько хватает его селенок. Наверное, хочет получить извинения за то, что я ее чуть не убил, когда она ворвалась в тренировочный зал во время нашего с спарринга, или ей что-то не понравилось, помимо того, что я маг, убийца и просто очень плохой человек. Сильно на нее не дави». «Все-таки пока реорганизация Министерства образования в наши планы не входит, что, наверное, сильно огорчает Троицкого», — пробормотал я, садясь напротив Ромки. «Ты вчера поговорил с Ваней?» «Я мог отказаться от этого разговора?» Он насмешливо посмотрел на меня. Мне пришлось ему все рассказать, и я чувствую себя очень гадко. Даже Ванда не знает обо всем этом. Он поморщился, доставая артефакт Владимира из кармана. Я заметил, что когда Ромка нервничал, то всегда хватался за него. Не исключено, что это привычка, выработанная с детства, а артефакт, как поглотитель его энергии, здорово его успокаивал. «Вы что, решили?» — поинтересовался я, когда тишина стала невыносимой. Он забрал рапорт о моем отстранении от оперативной работы при условии прохождения углубленной психотерапии лично от него. Невесело усмехнулся Ромка. «Надеюсь, что извращенное воображение Ивана Михайловича будет ограничено той акулой, и с остальным я справлюсь». «Ясно. Зачем ты прессуешь Полянского? Мы его прочитали. Он чисто действительно не помнит имени того мужика, о котором ты его расспрашиваешь». Я встал и подошел к окну, открывая шторы и запуская дневной свет в полутемное и мрачноватое помещение. Стройка здания Савина велась с какой-то пугающей быстротой. Но, вопреки всем опасениям, он нас не доставал, и мы вообще о нем ни разу не слышали за все это время. С ним поработал какой-то слабый менталист. Я же четыре года посещал занятия Рощина и знаю, наверное, весь теоретический материал по ментальной магии. Под действием стресса и других некоторых факторов можно легко сломить подобные простенькие блоки», — пояснил он. «Нам нужно знать, кто отправил людей в порт». «Хорошо, развлекайся», — похлопал я его по плечу, подойдя сзади и вышел из кабинета, где встретился с какой-то миловидной блондинкой, шагами меряющей приемную. Я прошел мимо нее, не поздоровавшись. Она проводила меня равнодушным взглядом, видимо, не узнав начальника этой организации. Поднимаясь к себе на этаж, я на лестнице столкнулся с Ваней. «О, вот и ты! Зачем тебе нужен телефон, если ты его постоянно где-то оставляешь?» Сухо поинтересовался он, развернулся и начал подниматься впереди меня. «Наверное, в кармане куртки оставил», похлопав себя по карманам, ответил я, идя по лестнице вслед за полковником. «Я тебя искал. По какой-то причине не смог отследить тебя по камерам». Он открыл дверь в приемную, где кроме Эда находился Тим и еще пара молодых парней, натягивающих какие-то провода под потолком. Я и зашел в свой кабинет, не зная, что ему ответить. Вместе со мной вошли Эд, Рокотов и Тим и закрыли двери. «Что случилось?» Я недоуменно посмотрел на них. «Помнишь тот странный звонок от неизвестного, предлагающего тебе информацию по Кирьянову?» — спросил Рокотов, заложив за спину руки. «Конечно», — кивнул я, бросая взгляд на стационарный телефон. «Он с восьми утра пытается прорваться через нашу защиту и дозвониться до тебя. Мы все это время блокировали звонки и пытались отследить входящий номер. Я уставился на невозмутимого полковника. Я так понимаю, не отследили», — подытожил я. «Нет, предлагаю ослабить защиту и пропустить этот звонок». «Послушаем, что он хочет сказать. Ты как считаешь?» «Надо было сразу пропускать». Я сел в кресло, вновь уставившись на телефон. «А что, если он не позвонит?» «Позвонит», — уверенно проговорил Ваня, поворачиваясь к Тиму. «Звонки проходят каждые 30 минут. Последний был 5 минут назад», — отчитался он. «Через 20 минут я ослаблю защиту ровно на 10 минут», — кивнул он, делая какие-то отметки в своем блокноте. Хорошо, думаю, нужно пригласить всех заинтересованных лиц, пускай присутствуют при разговоре. Я посмотрел на Эдуарда. Егора нет, как и задействованных Ирилий. Мы дали им дополнительный день отдыха, пояснил Эд. Используем романа, какой никакой расклад он может сделать. Проговорив это, он вышел из кабинета, чтобы отдать соответствующее распоряжение. Ну что, подождем, пробормотал я, постукивая пальцами по столешнице ощущая начинающую накатывать на меня непонятную тревогу. «Добрый день, могу я вас потревожить?» В кабинет следственного отдела после деликатного стука заглянул Антон Белевский, глядя на отвлекшуюся на него Вишневецкую. Находившийся в кабинете Довлатов, деливший его с Вандой, поморщился и выпрямился, глядя на вошедшего мужчину с неприязнью. «Вы нас уже потревожили», — недовольно ответила Ванда. «Вы опять заблудились?» Похоже, пространственный кретинизм — довольно распространенное заболевание среди аристократов. «О, нет, я не принадлежу к аристократии», — улыбнулся Белевский, закрывая за собой дверь. «Я специально зашел к вам, чтобы поздороваться и угостить вас кофе. То, что продают здесь в кофейном автомате, кофе назвать нельзя». Он подошел к столу Ванды и поставил на край стаканчик с крышкой. Черный кофе с миндалём со сливками и двумя ложками сахара. Черный кофе с корицей без сахара. Он поставил второй стакан на стол начальника следственного отдела. «Кофейня «Полярная звезда»?» Довлатов удивленно посмотрел на логотип, изображённый на стаканчике. «Они не готовят кофе на вынос». «Я умею быть очень убедительным», — улыбнулся Белевский, вновь подходя к столу Вишневецкой, которая, нахмурившись, смотрела на стаканчик. «Не бойтесь, там нет яда». «Откуда вам известно, что именно мне нравится?» Она перевела взгляд на Белевского, думая, над тем нравилось ей такое настойчивое внимание со стороны незнакомого ей мужчины, или все-таки нет. «Я многое о вас знаю, но мне неизвестно ничего о вашем муже. В столице есть человек, вращающийся в высших кругах, которому ничего неизвестно о романе Гаранине», не дав ответить Ванде, напряженно произнес Довлатов, демонстративно наливая кофе в раковину и выбрасывая стаканчик в урну. «Видимо, у них сменился Бористо, отвратительный вкус». «Гаранин? Вот как!» Пробормотал Белевский и отшатнулся, когда дверь распахнулась, едва не сбив его с ног. «Вэн, какого черта ты копаешься? У нас три минуты!» Бросил ворвавшийся роман встрепенувшейся девушке. «Ты кто?» Он пристально посмотрел на Белевского посветлевшими глазами, поймав его взгляд. «Антон Белевский!» Улыбнулся предприниматель, протянув руку для рукопожатия, выдерживая эту игру взглядов. «Понятия не имею, кто это». — ответил Гаранин, когда Антон отвел взгляд. «Это наш спонсор». «А, тот самый», — протянул Роман. «И что он здесь делает? Следственный отдел тоже нужно спонсировать?» «Нет, я уже ухожу. Хорошего дня. Ванда, Денис Николаевич». Белевский снова улыбнулся Вишневецкой и вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. «Ванда, ничего не говори, пойдем, пробормотала она, и, открыв крышку, сделала глоток любимого напитка и выбежала из кабинета. Роман на мгновение прикрыл глаза. В кабинете заметно похолодало. «Рома, я знаю, что у тебя связаны руки. Давай я с ним поговорю?» — осторожно спросил Денис. «Нет, все нормально», — ответил Гаранин и вышел в коридор, очень тихо закрывая за собой дверь. В кабинете к назначенному времени собрались все заинтересованные лица. Ванда, Ромка, Андрей, Ваня и Эдуард. Привлекать еще кого-то мы не посчитали нужным. Раздался звонок стационарного телефона, и я, выждав несколько секунд, снял трубку, стараясь говорить спокойным голосом. «Наумов!» В трубке, как и в прошлый раз, послышались щелчки, шипения и гул в качестве фона. «Я вам звонил по поводу Андрея Кирьянова», — раздался искусственно искаженный голос. «Да, припоминаю», — ответил я, глядя перед собой. «У меня есть интересные сведения о Кирьянове». «Я могу их продать за хорошую цену. Приходи». «У меня тоже есть очень много интересных сведений по Кирьянову». Я пожал плечами, будто неизвестный мог меня увидеть. «Почему вы считаете, что ваша информация может меня заинтересовать?» «Доказательство причастности к некоторым интересующим вас преступлениям. Предлагаю только один раз. Приходи по адресу улица Ветров, дом номер 18. Поднимись на крышу, встреча состоится там». Можешь взять одного сопровождающего, только бабу. Если я увижу кого-то еще, то не выйду. У тебя 40 минут. Если не придешь, повторного предложения не будет. Подождите, успел сказать я, но разговор уже прервался, и послышались прерывистые гудки. Все все слышали, я обвел собравшихся пристальным взглядом. Почему ты думаешь, что он говорит правду? спросил Ромко, садясь в кресло рядом со мной, начиная выводить карту вероятностей. Правда, я сомневался, что у него что-то получится, учитывая, что не было никакой конкретной информации по звонившему. «Он был очень убедительным», — хмыкнул я. «Какого ответа ты от меня ждешь? Ты сам все слышал. Что-нибудь выходит?» «Нет, мало исходных данных. С равной долей вероятности тебя хотят выманить, чтобы убить, это что звонивший действительно является обычным продавцом секретов». Ромка бросил ручку на стол, потирая лоб. «Лично я ставлю на первое. Я прекрасно знаю, какую нужно кинуть косточку влиятельному, очень осторожному и хорошо охраняемому человеку, чтобы выманить его наружу». Взгляды переместились на Ромку. «Что, вы думаете, я ни разу так не поступал?» «Неплохая перспектива», — пробормотал я. «Но думаю, нужно рискнуть. Меня убить не так-то просто, а упускать шанс получить необходимую информацию, которая может изменить все просто глупо. Один ты туда не пойдешь». — категорично заявил Ромка. «Этот парень, если, конечно, это парень, умудрился практически взломать очень сложную систему, чтобы до тебя дозвониться. Вполне возможно, что он действительно обладает ценной информацией», — неохотно высказал вслух Рокотов то, о чем подумали абсолютно все люди, находившиеся в кабинете. «И все же я настаиваю на группе поддержки. Мы будем ждать возле двери, ведущей на крышу, и вмешаемся при любом намеке на угрозу». Этот умник настаивает, чтобы со мной был только один, сопровождающий причем женского пола, решил напомнить я указанные неизвестным требования. С тобой пойду я, твердо сказала Ванда, меня все-таки чему-то учили, и вдвоем мы представляем серьезную силу. Ты давно не была на оперативной работе, прервал девушку Гаранин. Мы работали долгое время в связке, и я прекрасно отдаю себе отчет в своем решении, возразила она. Я внимательно смотрел на подругу, стараясь сосредоточиться на чувстве, которое не отпускало меня с момента звонка. Это было что-то новое, легкое волнение и небольшая тревога, совсем не похожее на то, что я чувствовал перед смертью Саши и в другие тяжелые моменты. «Хорошо, времени мало, у нас осталось 30 минут, нужно рискнуть», принял я решение, поднимаясь на ноги. «А дальше будем смотреть по ситуации».